Редут Таракуля. Таракуля — это фамилия. Сержант Юрко Таракуль по национальности молдаванин. Редут — старинное слово, означает оно укрепление. Пулеметчики Юрко Таракуля Михаил Начинкин занимали оборону в одном из старинных купеческих особняков. Особняк стоял на уличном перекрестке. Позиция для обороны была удобной. Как на передовой пост сюда и пришли пулеметчики. Начинкин в прошлом рабочий металлист, токарь по профессии. Таракуль жил в селе, выращивал виноград. Смеется Юрко Таракуль. Называет Начинкина и себя рабоче-крестьянское подразделение. Заняли бойцы позиции на первом этаже. Каждый выбрал себе по комнате. Разобрали печь, заложили кирпичами окна, лишь небольшие просветы, амбразуры для пулеметных стволов оставили. Дождались пулеметчики, когда появились на перекрестке улиц фашисты. Открыли огонь по врагам. Ответили фашисты огнем на огонь. Пошли в атаку на дом автоматчики. Да только крепкими были стены у особняка. Меткими были бойцы-пулеметчики. Не получается ничего у фашистов. Сидят таракули начинкин в своих персональных комнатах. Проверяют, здоровы ли, целы. Подают голоса друг другу, словно в лесу аукаются. «Ау!» — кричит таракуль. «Ау!» — отвечает начинкин. Не осилили дом автоматчики. Прибыл минометный расчет к перекрестку. Взвелись со свистом мины. Градом железным бойцов осыпали. Живы бойцы, невредимы. «Ау! Ау!» — несется из комнаты в комнату. Подкатили к перекрестку враги орудия. Сразу три пушки. Открыли из пушек огонь по дому. Пробили снаряды стены. Посыпалась штукатурка. «Ау!» — кричит Таракуль. «Ау!» — не ответил ему Начинкин. Бросился Таракуль в соседнюю комнату. Видит ранен Начинкин. Лежит, истекает кровью. Перевязал Таракуль Начинкину рану. Смотрит, куда бы укрыть солдата. Соображает в подвал. Спустился в подвал с Начинкиным. Потом вернулся. Принес пулеметы. Оборудовал Таракуль в подвале две бойницы. Установил пулеметы. И снова по фашистам ведет огонь. То из одного пулемета боец стреляет, то быстрее бежит к другому, открывает огонь из этого. «От меня! От Начинкина!» «От меня! От Начинкина!» — выкрикивает Таракуль. Не могут фашисты никак за перекресток продвинуться. Пришлось вызывать самолеты. Пришли самолеты. Спикировали на дом, сбросили бомбы. Не устояли, стены рухнули. Завалили подвал обломками. Подвал завалили. Обойницы остались целы. Сохранились и оба пулемета. Думали фашисты все, покончено с домом. Двинулись на перекресток. Только вышли. «Огонь из развалин!» — перебегает Таракуль от пулемета к пулемету. «От меня! От Начинкина! От меня! От Начинкина!» Три дня сражался отважный воин. На третьи сутки в одной из атак к развалинам купеческого особняка прорвались наши солдаты. Слышат таракули Начинкин наши русские голоса. Закричали и сами. Подбежали солдаты к подвалу. «Братцы! Тут наши никак сидят!» «Но как же войти в подвал?» Все забито, закрыто, засыпано, только бойницы одни торчат. Явились саперы. С трудом отрыли они пулеметчиков. Даже взрыватели применили. Вышел из подвала Таракуль. Вынесли на носилках Начинкина. Посмотрел саперный начальник на остатки купеческого особняка. На стены скалы, на камни глыбы. Сказал. Редут. Редут, поддержали его другие. Редут. — Таракуля, — сказал Начинкин.